Глава 36 Когда надо мной рушатся тоннели, угрожая похоронить меня заживо, они успокаивают своим шепотом и откапывают из-под завалов. Они мои братья и сестры во тьме. Мои ангелы-хранители. Пятница 3 июня Как ты себя чувствуешь? Спросила Катрин, встревоженно глядя на Аннику со стула для посетителей. Анника покачала головой. «Ты же видела?» — ответила она. «Полная катастрофа». На секунду она опустила лоб на руку. Потом провела рукой по волосам и глубоко вздохнула, сдерживая слезы. Сегодня она вообще не спала, не накрасилась и даже не помылась перед работой. Катрин наклонилась вперед и положила руку Аннике на бедро. Я считаю, что ты все равно хорошо справилась. Этот председатель оказался настоящим козлом. Анника улыбнулась. Спасибо, ты очень добра. Но я едва помню, что говорила. Половину дебатов я думала, что все таки наверное, он прав. Почему? Не знаю. Мы думали только о том, как спасти издательство. И мой дом. Живот свело от стыда. «Но послушай», — сказала Катрин, — «ты же говорила правду. Это просто книга, это не по-настоящему». «Да, так, но все же те, кто потерял родных из-за барсука, страдают. Для них это, возможно, не просто книга». «Мы можем им как-нибудь помочь?» — задумчиво спросила Катрин. «Публично извиниться, пожертвовать денег объединению родственников или что-то вроде». Показать, что нам действительно не все равно. Анника встретилась с Катрин взглядом. Не знаю, может быть, но это не улучшит ситуацию. Я ведь убила Яна Апельгрена, чтобы издать книгу. Анника, начала Катрин, но Анника ее прервала. Я это сделала, Катрин. А что, если он жив? Катрин покачала головой и зажала руку Анники между ладонями. «Конечно, он мертв. Я знаю. Но если он мертв, то книгу написал кто-то другой. Кто же? Еспер Ульсон? По телу Анники пробежал холодок. Может, и он. У него были свои амбиции, хоть она и не знала, способен ли он написать полноценный роман. А вдруг? Почему тогда он так отреагировал на выход книги, выгорел и прочее?» «Я должна с ним поговорить». «Простите, если перебила», — сказала Ребекка Калин, стоя в дверях. «Но к тебе пришли, Анника». Анника подняла на нее глаза. «Нет, не может быть. У меня сегодня нет встреч. Кто это?» «Полиция». Анника замерла. «Полиция?» Катрин с открытым ртом смотрела на Ребекку. «Они хотят поговорить с тобой о барсуке». «Ты шутишь?» — воскликнула Анника. «Нет». Анника встала и поправила кофту. Ноги дрожали, когда она выходила из кабинета. В холле стояла стройная женщина с убранными в практичный хвостик светлыми волосами и со строгим выражением лица в компании взъерошенного мужчины в черных пластиковых очках. Всем своим видом они демонстрировали серьезность. В то же время небольшое движение выдало нетерпение женщины. «Вы меня искали?» спросила Анника. «Анника Гранлунд?» уточнила женщина и крепко пожала руку Аннике. «Инспектор уголовной полиции, руководитель группы Сесилия Врееде». «Это мой коллега, инспектор уголовной полиции и криминалист Юнус Андрен». «Здравствуйте», сказал Юнус. «Да, добро пожаловать». — ответила Анника. Голова кружилась от вопросов. «Полиция здесь? Почему? Чем я могу вам помочь? У вас есть место, где можно спокойно поговорить?» — спросила Сесилия. Она заглянула через плечо Анники на офисную зону. Мгновение Анника раздумывала провести их в свой кабинет. Но это пространство казалось слишком личным, поэтому она пошла с ними в переговорную. Она убрала со стола распечатанные рукописи, и они сели. «Пожалуй, приступлю прямо к делу», — сказала Сесилия, поймав взгляд Анники. «Что вы знаете о барсуке?» Анника покачала головой. «Не понимаю», — ответила она. «Можете поподробнее объяснить?» Сесилия положила свой экземпляр я барсук на стол. «Вы издали эту билиберду. Что вы можете мне рассказать?» «Это художественная литература?» — ответила Анника. Она слышала, как будто ее голос звучит извне. «Здесь не жарковато? Нужно что-то сделать с кондиционерами. Здесь всегда либо слишком жарко, либо холодно. Всегда не в меру». «Я ее не писала. Не знаю ничего сверх того, что в ней написано». Сесилия бросила беглый взгляд на коллегу. «Давайте я переформулирую вопрос. «Вы знаете, что книга вдохновлена реальными событиями, правда?» «Да, конечно. Это указано в введении. Юнус откашлялся. «Значит, тут мы сходимся», — сказала Сесилия. «Я начальник розыска в группе «Барсук». Это мы пытаемся его поймать. И вдруг из ниоткуда всплывает вот это». Сесилия постучала указательным пальцем по обложке. «И что это значит?» Не могу вдаваться в подробности, но могу сказать одно. В книге слишком многое совпадает со строго конфиденциальной информацией. Другими словами, с тем, о чем знает только полиция. Сесилия замолчала. Анника завертелась на месте. «Поэтому нам нужно разобраться, что могло произойти», — сказала Сесилия. «Начнем с того, кто написал книгу». Анника ответила по сценарию для прессы. «Я на Пельгрен, как написано на обложке». «Не может быть», — сказал Юнос. «Он уже много лет как пропал. И, как вы знаете, признан умершим». Да, Анника попыталась скрыть смущение. Ей придется придерживаться той же истории, как во всех интервью. Было, как всегда, некомфортно, но не хуже, чем обычно. Мы нашли рукопись, перебирая его неизданные тексты. Издательство унаследовало права согласно завещанию Апельгрена. Она уже столько раз говорила это, что воспринимала как правду, если только Еспер в тайне ее не написал. Но зачем ему это? Сесилия покачала головой: Не верю. Она снова постучала по книге, на этот раз, костяшками. «Тот, кто написал книгу, знает о расследовании больше, чем может напридумывать некий исчезнувший билетрист. Думаю, вы знаете что-то, чем не хотите делиться». В голове холодным ветром пронеслась мысль. «Врать полиции незаконно?» «Это допрос?» — спросила Анника. «Нет», — ответила Сесилия. «Я надеялась поговорить по-другому». «Меня в чем-то обвиняют?» Юнус взглянул на Сесилию. «Нет», — начал он, — «не обвиняют. Но вы и издательство представляете интерес для следствия». «Что это значит?» «Это значит, что, возможно, мы с вами свяжемся». «Медленно, чтобы подчеркнуть значимость сказанного, произнесла Сесилия. А если вы надумаете что-то рассказать, то мы бы очень хотели, чтобы вы с нами связались». Сесилия Врееде протянула Аннике визитку. Анника осталась сидеть в переговорной после ухода полиции. Пульс не успокаивался, а по спине тёк холодный пот. Она посмотрела на убранную в рамку обложку на стене, серый бетон, запачканный кровью. Внизу висела медная табличка с надписью «Бестселлер номер один». Что же такое она издала?